Глава восемнадцатая Суд надо мной должен был состояться в капелле замка, так как церковь нижней части города сгорела в день происшествия. Я уже говорил, что замок в Ля-Роке был построен в эпоху Ренессанса, то есть по понятиям мальвильцев, совсем недавно, но капеллу возвели еще в XII веке. Это был узкий продолговатый зал — Его своды с нервюрами опирались на столбы, а те, в свою очередь, на очень толстые стены, прорезанные рядом окон, ненамного шире бойниц. В полуукружие, куда вписывался клирос, своды были сложены иначе. Снаружи их подпирали контрфорсы, а внутри невысокие колонны. Эта часть капеллы в свое время наполовину развалилась, но ее с большим тактом восстановили архитекторы из Парижа. Лишние доказательства, что за деньги можно купить все, даже вкус. Позади обращенного к пастве алтаря, простой мраморной доски на двух опорах, Лармио пожелали восстановить замурованное стрельчатое окно и заказали для него прекрасный витраж. По замыслу солнце должно было освещать со спины священника, отправляющего мессу. На беду Лормеу не учли, что витраж обращен на запад, и по утрам разве что чудом священнослужитель мог предстать перед верующими окруженный ореол. Впрочем, никто не оспаривал, что окно здесь весьма кстати, ибо немногочисленные узкие проемы в боковых стенах создавали в Нефе полумрак склепа в этом таинственном сумраке, где прихожане двигались наподобие теней, Они, по крайней мере, отчетливо различали алтарь, суливший им надежду. Насколько я мог судить, в капелле собрались все лярокессы. Но, войдя с послеполуденного солнца и жары в эту средневековую пещеру, где меня сразу охватило холодом и сыростью, я на минуту почти ослеп. Как мы уговорились... Четверо вооруженных бойцов Вильмена усадили меня на ступеньку, ведущую к алтарю. Сами они с суровым видом тоже уселись рядом со мной, подвое с каждой стороны, поставив винтовки между коленями. За моей спиной находился уже описанный мной алтарь, современный и строгий, а еще глубже и чуть выше витраж Лормио. Пора был бы ему заиграть на свету, потому что был пятый час дня. Но как раз, когда я входил в капеллу, солнце заволокло облаками. Опершись на верхнюю ступеньку лестницы, я скрестил руки на груди и попытался разглядеть лица собравшихся. Сначала я различал только блестевшие глаза да пятна белых рубах. Лишь мало-помалу я начал узнавать для и с горечью убедился, что кое-кто отводит взгляд. В том числе старик Пужес. но слева, в скудном свете бокового витража, я увидел когорту моих друзей Марсель Фальвин, Жюдит Медар, обе вдовы Аньес Пимон и Мари Лануай, и два фермера, имена их и так не вспомнил. В первом ряду я заметил газели сцепившего на животе вялые руки. Когда меня ввели в лучи через маленькую боковую дверь у хоров, я не заметил фюльберы. Как видно, он расхаживал по главному проходу, и как раз в эту минуту он находился ближе к большой стрельчатой двери в глубине капеллы. Когда я сел, я тоже не разглядел его, потому что у входа в Нев, казалось особенно сумрачно, в этой его части не было боковых окон. Но в тишине, воцарившейся при моем появлении, еще не видя Фюльбера, я услышал его шаги, гулко отдававшиеся по каменным плитам пола. Шаги стали приближаться, и мало-помалу Фельбер вышел из мрака в полумрак. Его темно-серый костюм, серая рубашка, черный галстук сливались с общим темным фоном, и первое, что я увидел, был его белый лоб, белая прядь на черном шлеме волос, провалы глаз и щек. А еще секунду спустя увидел серебряный крест, подрагивавший на его груди и явно противоречивший вполне земным страстям, которые в ней бушевали. Фюльбер приближался ко мне неторопливо, размеренным и твердым шагом, властно стуча к влуками по каменным плитам. Однако примерно в трех шагах от меня он остановился, Заложил руки за спину, слегка покачиваясь взад и вперед, и, словно прежде чем расправиться со мной, решил заворожить врага взглядом, молча уставился на меня сверху вниз, покачивая головой. Даже на таком близком расстоянии я не видел очертания его тела, темное облачение терялось в сумраке капел Но голову его, как бы паривши надо мной, я видел прекрасно, и был поражен выражением его красивых косящих глаз. Глаза эти выражали лишь доброту, сострадание и печаль, да и равномерные, соболезнующие кивки наводили на мысль, что он сейчас переживает прискорбнейшую минуту своей жизни. Молчание длилось несколько долгих секунд. Ля Рокесси поглядывали то на меня, то на Фюльбера и удивлялись, почему он молчит. Я начал успокаиваться. Я понял, что это вступительное молчание, обычный трюк фокусника, желающего привлечь внимание публики. А кроме того, я готов был в этом поклясться. Садистские штучки, цель которых заронить в сердце обвиняемого ложную надежду. Внимательно вглядываясь в лицо Фюльбера, я вдруг понял, дело не в том, что глаза его смотрят в разные стороны, разница в их выражении. Левый в соответствии с отеческими кивками и печальной складкой губ проникнут милосердием, а правый сверкает злобой, как бы опровергая посулы левого. Достаточно сосредоточить взгляд на этом полыхающем ненавистью зрачке, мысленно отвлекшись. от остальной части физиономии Фюльбера, и все сомнения рассеянятся. И вот, наконец, он заговорил, голосом низким и глубоким, как звук виолончели, мелодично, елейно. А содержание его речи с первой же фразы превзошло все мои надежды. — У него нет слов, — начал Фюльбер. дабы выразить сожаление по поводу обстоятельств, в каких он меня видит. Он глубоко скорбит об этих обстоятельствах, особенно памятуя сердечную дружбу, какую он ко мне питал, дружбу, которую я предал, но для него было весьма и весьма горестно отречься от друга из-за преступлений, на которые того толкнула гордыня и которые... Сокращу всю эту вступительную муть. За ней последовала обвинительная речь, мало-помалу терявшая свою первоначальную елейность. В вину мне вменялись три пункта. Я похитил, нарушив постановление Приходского совета, девушку, жительницу Ля-Рока, и, обесчестив, передал ее одному из своих людей, обвинчав их для виду. Я надругался над святой верой, заставив своих слуг избрать меня священником и пародируя вкупе с ними церковные обряды и таинства. Воспользовавшись этим, я вдобавок дал волю своим еретическим наклонностям, дискредитируя речами и поступками исповедь. Наконец... Я всеми силами поддерживал злонамеренные подрывные элементы в ляроке в открытом бунте против их пастыря и письменно угрожал вооруженным вмешательством если против них будут применены санкции. На основании несостоятельных ссылок на исторические факты я даже пытался утвердить свои сюзыренные права на лярок. «Нет никакого сомнения». — заключил Фюльбер, — что если бы капитан Вильмен, он его называл капитаном, не выдворился в ля ропот, крики, — Лануай, Лануай! ля рано или поздно стал бы жертвой преступных замыслов конта, и нетрудно себе представить, какие последствия это повлекло бы за собою для жизни и свободы наших сограждан. Громкие настойчивые крики, — Лануай, Пимон, курсажок К этому времени обстановка в капелле накалилась до крайности. Три четверти собравшихся, потупив глаза, хранили враждебное молчание. Видно было, что речи Фюльбера, его сверкающие взгляды еще держат их в страхе. Но остальные, Жудит, Аньес Пимон, Марина Лнуай, Марсель Фальвин и два фермера, точно с Они протестовали. кричали, вскакивались с мест и, перегнувшись вперед, даже грозили Фюльберу кулаками, особенно неистовствовали женщины. У меня было такое чувство, будто суд надо мной сыграл роль детонатора, взорвалась ненависть оппозиции к пастырю Лярока. Впервые она проявилась так открыто, и с такой силой Фюльбер был потрясен. Ловкому лжецу ему, как видно, удавалось обманывать и самого себя С тех пор, как он владычествовал в Ля-Роке, он, должно быть, сознательно принимал внушаемый им страх за всеобщее почтение. Он, конечно, не предполагал, что его так ненавидят Ля-Рокесцы. Все до единого. Накал этой ненависти сокрушил Фюльбера. Он задрожал всем телом, как статуя, которую сбрасывая с пьедестала. Он покраснел, потом побледнел, сжал кулаки, пытался начать одну фразу, потом другую — Так ни одно и не кончил, лицо его осунуло, стало подергиваться, а в глазах попеременно вспыхивали страх и злоба. Однако Фельдер не был трусом. Он не отступил. Твердым шагом, подойдя к хорам, он поднялся по ступенькам и, став между Жанной и Морисом, вытянул руку вперед, требуя тишины. И удивительное дело... Через несколько секунд он тишины и добился, так сильно была в Лероке привычка ему повиноваться. «Вижу», — сказал он голосом, дрожащим от гнева и возмущения, — «вижу, что настал час отделить добрые семена от плевел. Здесь есть люди, именующие себя христианами, но которые, ничтоже сумняшеса, вступили в заговор против своего пастыря за его же спиной». Пусть заговорщики запомнят, я, не дрогнув, исполню свой долг. Если здесь есть люди, сеющие смуту и вводящие паству в соблазн, я отлучу их от церкви, я очищу от скверны дом отца моего. Речь это вызвала негодующие крики и бурный протест. В особенности неистовствовала Марила Нуай, Которую еле удерживали Марсель и Жудит, она кричала истошным голосом, — Ты сам скверна и есть! Это ты пировал за одним столом с убийцами моего мужа? С того места, где я сидел, я видел только правый глаз моего обвинителя. Он пылал безудержной ненавистью. От ярости Фюльбер потерял обычную свою ловкость и самообладание, он уже не пытался изворачиваться, он шел на пролом, он не лукавил, он бросал открытый вызов, он чувствовал за собой штыки вельмена, это давало ему ощущение силы, он решил довести Лерокесцев до крайности, а потом сломить их. В течение всего нескольких минут он скатился к тому примитивному уровню мышления. который свойствен был вельмену Наверное, дурный пример, заразительный. В то мгновение, ополчившись против своих сограждан, он, опьяненный злобой, несомненно, помышлял лишь об одном — покарать их мечом. Фюльбер снова простер руки, снова воцарился относительное молчание, и он завопил, каким-то не своим, не бархатным, а визгливым, чуть ли не истерическим голосом, и не было в этом голосе даже отдаленного сходства с Велончелью. А что касается истинного подстрекателя всех этих расприй Эммануэля Конта, то вы сами своим поведением вынесли ему приговор от имени Приходского совета, осуждаю его на смерть. Тут... поднялся с такой шум как я даже не ожидал я заметил что сидевший справа от меня и беспокойно оглядывается очевидно боится как бы лярокесы не накинулись на него и его товарищи и не обезоружили их такая в них бушевала ярость думая они только потому не перешли от слов к делу что не были к этому подготовлены а главное у них не было руководителя еще потому что присутствие Фюльбера, его смелость и откровенная ненависть, написанная на его лице, все-таки еще держали их в узде. Когда его бывший дружок сослался на приходский совет, Газеля передернула. Он покачал головой и в знак несогласия вяло помахал перед носом руками. Наклонившись к рве, я шепнул, — Предоставь слово Газелю, Корцон хочет что-то сказать. Эрве встал и, вставая, перебросил винтовку за плечо, чтобы подчеркнуть свои миролюбивые намерения. Добившись тишины, он сказал спокойным, вежливым голосом, прозвучавшим резким контрастом с оглушительным воплем Фюльбера, «Кажется, бат Газель хочет что-то сказать. Предоставляю ему слово!» Эрве сел. Сдержанный, я бы даже сказал, светский тон молодого изящного Эрве, А также и то, что он, не спрося с Фюльберу, он предоставил слово «газелю», ошеломили всех. И в первую очередь самого Фюльбера он не мог взять в толк, как это доверенный человек Вельмена позволяет высказаться «газелю», тому самому «газелю», который осудил убийство Лануа и излишество Вельмена. Сам «газель» весьма опечалился, получив слово, которого не просил. Но в зале уже... раздались крики «Говорите, Мсе, Газель, говорите!» «Дэрвэ» знаками подбадривал оратора, и Газель решился встать. Его длинное клоунское лицо, увенчанное седыми буклями, было какое-то дряблое, бесполое, растерянное, а бесцветный тонкий голосок нельзя было слушать без улыбки. И, однако, он сказал то, что ему следовало сказать в присутствии всех нас, в присутствии самого Фольбера, И сказал не без отваги. «Я хотел бы только заметить, — заявил Газель, скрестив кисти рук на уровне груди, — что с тех пор, как я покинул замок из-за всех тех гнусностей, которые творились в Ляроке, приходский совет больше не собирался? — Ну и что? — немедленно парировал Фюльбер с уничтожающим презрением. — Какое нам дело до того, вышел ты или нет из приходского совета, болван ты безмозглый? По длинной заботой шеи газели прошла судорога, его безвольное лицо сразу посуровило. — Такие вот неполноценные люди никогда не прощают обид, затрагивающих их самолюбие. — Прошу прощения, мансеньор! — заговорил он совсем другим голосом, сварливым, пронзительным голосом старой девы. — Но вы же сами сказали, что осуждаете все Конта именем Приходского совета! — а я хочу обратить ваше внимание на то, что Приходский совет не собирался, и к тому же я, как член совета, не согласился с приговором, вынесенным Мсье Речь Газели была встречена аплодисментами. Оратор сел на место, краснея трепеща, И Фюльбер тотчас же обрушил на него громы и молнии. «Обойдусь! И без твоего согласия жалко это ничтожество! Ты обманул мое доверье! Я тебе припомню твои слова, ты мне за них заплатишь!» В ответ на выпад Фюльбера поднялось гиканье. А Жудит, вспомнив вдруг времена, когда она принадлежала к партии левых христиан, обрушилась на Фюльбера, выкрикивая во весь голос «Нацист! Эсэсовец!» Марсель уже не удерживал ее. Я испугался, что если лерокессы обретут в ней вождя, и она поведет их в бой. В особенности я боялся за жизнь наших новобранцев. Я встал и громко сказал «Прошу слова, говори!» Тотчас с облегчением отозвался Эрве. — То есть как? — заорал Фюльбер, обратив свою ярость против Эрве. — Ты предоставляешь слово этому негодяю, лжесвященнику, врагу церкви. Да ты с ума сошел? Ведь я приговорил его к смерти. — Тем более, — сказал Эрве, невозмутимо поглаживая свою остроконечную бородку, — должны же мы, по крайней мере, дать ему последнее слово. «Безобразие!» — продолжал вопить Фельдбер. «Что это за штуки? Глупость это или измена? Своевольничать вздумал? Неслыханно! Я приказываю тебе немедленно заткнуть осужденным рот Понял?» «Ваших приказов я слушаться не обязан!» — возразил Эрвес с достоинством. «Вы мне не начальник! В отсутствие Вельмена здесь командую я!» продолжал он, похлопывая ладонью по прикладу винтовки, а я решил дать слово обвиняемому, и он будет говорить столько, сколько ему вздумается. И тут произошло нечто совсем уж невероятное. Добрая половина лярокесцев дружно захлопала Эрве. Правда, в банде он был новичком, и так же, как его товарищи, не принимал участие в упомянутых газелем гнусностях, так что лярокесцы зла на него не держали. и все-таки не аплодировали приспешнику Вильмена, вот уж поистине все перевернулось вверх дно. «Безобразие — Безобразие! — кричал Фюльбер, сжимая кулаки. — Ты ведь не понимаешь, что, предоставляя слово этому субъекту, действуешь как сообщник бунтовщиков-смутьянов? Это тебе даром не пройдет, предупреждаю. Я все сообщу твоему командиру, и он тебя примерно накажет. — Сомневаюсь. — заявил Эрвес с такой неподдельной невозмутимостью, что я подумал, уж не хватил ли он через край и не сподозрит ли Фюльбер правды. — Так или иначе, — продолжал он, — сказанного не воротишь, слово имеет обвиняемый. — Ах, так, — завизжал Фюльбер, — ну так я его слушать не стану, я ухожу. Я иду к себе и буду ждать, пока вернется вельмян. Он спустился по ступенькам и под крики оппозиции решительно зашагал по центральному проходу к двери. Вот это меня никак не устраивало. В отсутствии Фюльбера трудно будет повернуть обвинение против него. Я громко крикнул ему вслед. «Выходит, ты так боишься моих слов, что даже не решаешься меня выслушать?» Он остановился и, круто повернувшись, стал ко мне лицом, а я продолжал звучным голосом. «Сейчас четверть шестого. Вельмен пообещал быть здесь в пять тридцать. Стало быть, осталось жить всего четверть часа. Но я внушаю тебе такой страх, что и в эти последние четверть часа ты дрожишь, как осиновый лист, и торопишься забиться под кровать, чтобы там дождаться своего повелителя. Да-да, я не ошибся, даже не под одеяло, а под кровать». Поведение Эрвена строжило Фюльбера, но мое заявление о том, что Вильмен прибудет через 15 минут, сразу его успокоило. К тому же я ловко кольнул его копьем в бок, упрекнув в трусости. Впрочем, я уже говорил, трусом он не был. Как все смелые люди он кичился своей смелостью. Поэтому, как я и предполагал, он принял мой вызов. бледный весь подобравшийся совпал меня щеками и горящими глазами он застыл на месте и бросил с презрением можешь молоть любой вздор мне от этого ни жарко ни холодно пользуйся случаем пока не поздно я подхватил брошенный мне мяч я воспользуюсь им прежде всего для того чтобы опровергнуть твои обвинения начнем с скоти я не обеобъяснистил ее как ты посмел здесь утверждать и вовсе ее не похищал. Это чистейшая выдумка. По доброй воле, с разрешения дяди. «Верно!» — тотчас закричал Марсель. Я уж не боялся его подвести Она отправилась в Мальвиль навестить свою бабушку. Там она влюбилась в Тома и вышла из за него замуж, а тебе, Фюльбер, это пришлось не по нутру потому что ты хотел, чтобы она прислуживала тебе в замке. Раздались смешки, Фюльбер закричал, «Это бессовестное вранье!» «Э, погодите!» Тут же сказала, не просив слова, низенькая тучная женщина, лет сорока слишком. Она встала. Это была Жозефа, экономка Фюльбера. Красотой Жозефа не блистала. Кожа у нее такая, будто век не знала ни воды и ни мыла. вдобавах жозеф была кратоногая толстощекая и грудастыя но в крепких белых зубах крупном подбородке черных нарядкой живых глазах и пышной шевелюре жозефы чувствовалась какая то добродушная животная сила погодите продолжала она с резким простородным акцентом какой же это вранье когда это самыйшта есть правда «Это правда, монсеньор хотел меня выгнать, а за меня взять девчонку, а уж она бы его так ублажала, так ублажал не так, как я!» — добавила Жозефа, не знаю, с искренним или притворным простодушием. Под смех и шуточки по адресу Фюльбера она села на место. Я отметил, что он, однако, не решился отбрить Жозефу. Знай, видно, я язычок, он предпочел снова накинуться на меня. — Не понимаю, что ты выиграешь, раздувая все эти сплетни против твоего епископа, — высокомерно выкрикнул он. — Прежде всего, ты не мой епископ, нет, а выиграю то, что улечу тебя в распространении разных небылиц. Вот, кстати, одна из них и не нешуточная. «Ты заявил, будто я заставил своих слуг избрать меня священником. Так вот, во-первых, да будет тебе известно, что меня нет слуг». Веско сказал я. «У меня есть друзья, и все мы равноправны. В отличие от ля ни одно важное решение в Мальвиле не принимается, пока его не обсудят все сообща. А хочешь знать, почему меня избрали священником? Сейчас скажу». Ты хотел навязать нам в этой роли мсье Газеля, а мы этого не хотели. Надеюсь, мсье Газель не обидится на мои слова. Вот почему друзья избрали меня аббатом. А хороший или плохой из меня священник судить не мне. Я священник по избранию, равно к Газель. И стараюсь сделать свое дело добросовестно. на безребье и рак рыба думает, что я не хуже мсье Газели. И уж наверняка много лучше тебя. Смех, аплодисменты. — Твоими устами глаголит гордыня, — закричал Фюльбер. — Ты лжепастырь, вот кто ты, дурной пастырь, чудовищный, и ты это сам знаешь. Я уж не говорю о твоей личной жизни, а я о твоей. Тут он промолчал, как видно побоялся, что я расскажу вам ей Довольно и одного примера в бешенстве, — продолжал он. — Ты относишься к исповеди, как еретик, и как еретик ее осуществляешь. «Не знаю, — скромно возразил я, — ересь это или нет. Я не настолько сведущ в религии, чтобы судить об этом. Скажу только одно — я отношусь к исповеди с осторожностью, ибо в руках дурного пастыря она легко может стать орудием наушничества и порабощения. «И вы правы, Мсье конт зычно выкрикнула Жудит. В ляроке исповеди стало таким орудием в руках от твоего эсэсовца». — Молчите вы, — повернулся к ней Фюльбер, — вы бесноватая, бунтовщица и дурная христианка. — И не стыдно тебе, — крикнул Марсель, наклонившись вперед и ухватившись могучими руками за спинку стула, — так разговаривать с женщиной, да еще с женщиной, которая куда образованнее тебя, и даже однажды поправила тебя, когда ты молол чепуху о братьях и сестрах Христовых». — Поправила! — завопил Фюльбер, воздев руки к небу. — Да эта психопатка ничего не смыслит в Евангелии. Братья и сестры — это ошибка в переводе. Речь идет о двоюродных братьях и сестрах Христа. Я уже говорил. Кто бы мог подумать? В самый разгар суда началась вдруг эта неожиданная дискуссия о толковании евангельских текстов. Воспользовавшись этим, я шепнул Марису, — ступай к товарищам, скажи им, чтобы подошли к дверям капеллы, как только я объявлю о смерти Вельмена, пусть войдут. Проворный и бесшумный кокошка Мариса исчез. я позволил себе прервать жудит, которая, позабыв обо всем на свете, яростно припиралась с Фюльбером по вопросу об Иисусовой родне. «Минутку!» — вмешался я. «Позвольте мне закончить».